Второй год новой жизни. 125-й год житанской эры. Система Акматар. Военная станция Акматар милиниум 9 Тем не менее, имперские вояки будто бы даже не догадывались, что время играет против них. Вышли на связь спустя только час. И только после того, как в ангар въехал здоровенный, оборудованный аж семью манипуляторами дроид. Следом, прикрывая энергощитами две тройки вооруженных людей в ББС, вошла пара явно боевых роботов. Командование станции признало факт хранения взрывоопасных материалов на борту гражданского судна противоречащим правилам безопасности. Надменно оповестила нас прежде такая любезная женщина-диспетчер. Мы предлагаем вам открыть входной шлюз и приготовиться к досмотру. «Отказ сотрудничать будет восприниматься как попытка террористической атаки, и мы будем вынуждены применить силу. Вам все понятно, капитан Карташ». «Мне да», — хмыкнул я. Как и предсказывалось вселенная события начинали развиваться по самому негативному варианту. А вот представителю наших нанимателей, сестре Селени, хотелось бы кое-чего прояснить. Офицер. Выплюнула девушка, появляясь перед камерой. К тому моменту Селена успела надеть свой белоснежный скафандр. Так что не узнать в ней сестру Гей было просто невозможно. На основании закона Содружества я отказываю вооруженным силам Империи Акбар в сотрудничестве. Лишение на связи с руководством экспедиции, попытку взлома шлюза, проникновение судна, досмотр груза считаю противозаконными. Ответственные за этот пиратский налет будут наказаны. Диспетчер поджала губы и ничего не ответила. За нее это сделал какой-то другой военный, даже не снявший шлема скафандра. Вряд ли он хотел остаться инкогнито. Имя и звание были указаны на нагрудной табличке и легко читались. «У себя в ордене будешь командовать, ведьма!» — рявкнул он, и главный экран пультов управления стервы потемнел. Многорукий ремонтный дроид, который должен был вскрыть диафрагмы шлюза баржи, добрался, наконец, до цели. Боевая группа замерла в ожидании рядом. Вараны переместились на условное брюхо корабля и укрылись за выступающими башенками спаренных гибридных автоматов. Ровно две минуты ничего не происходило. У неведомых пока виновников банкета было время на то, чтобы отыграть все назад. И все-таки лавина тронулась с места. Штурмовики получили приказ к атаке. Ремонтник вытянул три манипулятора, и на них вспыхнули факелы плазменной резки. А я откинул крышки на джойстиках ручного управления огнем, ближайшего к шлюзу гибридного пулемета. Семи руки засранец давно уже был в центре прицела. Придется позволить им испортить обшивку, Прошипел я большими пальцами рук, лаская кнопки открытия огня. Чтоб потом они не говорили, что мы первые начали. Брызнули искры плавящейся керамостали, и я до судорог вдавил кнопки. Обломки Семирукова еще не успели попадать на пол, как вораны перепрыгнули на новые позиции за спинами штурмующих и тоже открыли огонь. А я перенес прицел на имперских боевых роботов. Еще успел подумать, что любопытно, долго ли смогут выдерживать энергетические барьеры, как пришлось сменить автоматы. Ответным огнем первая башенка была буквально расплавлена. Турель была жаль, их на всю немаленькую поверхность судна было всего десять, и я полагал их существенной частью обороны. Тем не менее, переключившись на следующую пару и сжимая гашетку, готов был пожертвовать и ей. Уж лучше потерять вообще все гибридные автоматы, чем голову. Она, в отличие от легко заменяемых пушек, была у меня одна. Эмитеры силового поля боевых роботов сдались на второй очереди, а после, всего десятью секундами спустя, к их электронному богу в рай отправились и оба дроида. Вараны не растерялись, отважно высунулись из укрытий и всего несколькими очередями браво отстрелили конечностью у оставшихся без укрытия людей в скафандрах. И на этом первый раунд противостояния нашего маленького экипажа против всех вооруженных сил империи был окончен нашей безоговорочной победой. «Посигналим там как-нибудь», — смахивая трудовой пот со лба, — велел я варгу. Пусть заберут раненых. Не хватало нам еще обвинений в окончательном убийстве. Что? Опять?» — поинтересовался я через некоторое время. Только что я разглядывал на экране процесс эвакуации шестерых штурмовиков. Каково же было мое удивление, когда тактический блок моего скафандра отказался помечать медицинских работников как враждебные цели. Желтый нейтральный и не более того. Но стоило медикам покинуть ангар, как в широко распахнутые ворота ворвалась следующая партия штурмовиков. На этот раз дроны и люди действовали раздельно. Руководитель всего этого непотребства сделал выводы из первой атаки и признал тактику групп недостаточно мобильной. Сразу три боевых робота принялись заливать огнем каждую из выступающих под брюхом стервы башенок, а люди рывком переместились за укрытие в мертвые для моих воранов зоны. Сначала я попытался поиграть со штурмовиками в пятнашки. Активировал и сразу снова прятал одну турель и как только роботы переносили огонь на нее, и с другой легко сносил щиты. Однако быстро выяснилось, что в соревновании на лучшую реакцию электронные устройство имеют неоспоримое преимущество. В один момент, когда одна из турелей вспыхнула и рухнула на пол ангара, даже пришлось приказать моей пятерке отчаянных дроидов покинуть наконец конец и вступить в перестрелку. Стало немного легче, но появился риск в дополнении гибридным автоматом потерять еще и абордажных роботов. Тем более, что к процессу подключились и люди в ББС. «Командир!» — позвал меня по внутренней связи один из близнецов. «Открой шлюз, мы поможем!» Сектор стрельбы через не особенно широкую дверь шлюза был узким, но ведь имперцы стремились именно сюда. Так что у близнецов действительно был шанс. Я понятия не имел, успели ли они выстроить свою баррикаду, и, открывая диафрагму, надеялся, что это не станет приглашением войти для акбарцев. Впрочем, инициатива одинаковых с лица оказалась той соломинкой, что, как известно, может переломить спину верблюду. Непростреливаемых зон у нижней полусфере больше не было, и роботам и людям приходилось непрерывно вертеться в попытке отгадать, откуда, с какой именно стороны раздастся следующий выстрел. Не мудрено, что уже через несколько минут все три робота, как самые опасные, были уничтожены. С людьми же, лишившихся огневой поддержки дроида, все решилось и того быстрее. «И что дальше?» Жестом предлагаю Варгу повторить процесс призыва эвакуаторов для серьезно раненых штурмовиков. «На их месте. Теперь я притащил бы в наш ангар что-нибудь посерьезнее. Какие-нибудь бронированные машины». Как-то без большого энтузиазма отозвался Нойман. «Ты вообще на чьей стороне?» — вяло пошутил я. «Да уже скорее бы все это кончилось», — признался компаньон. «Устал бояться?» «Прорвемся», — уверенно выдал я. «Надежда еще жива. И у нас в нижней полусфере еще две турели есть, которым нужный сектор стрельбы открыт, а еще две кинетических пушки и ракеты». Пусть они хоть танки притаскивают, щитов фрегат-класса на них все равно не будет. — Ты собираешься использовать ракеты внутри станции? — удивился Варк. — Да на таком расстоянии они даже на боевой взвод вставать не будут успевать. — Если придется выпускать ракеты, — скривился я, — значит, нам уже без разницы. Пусть уничтожить всю станцию мы не сможем, но оставить о себе долгую память вполне. Ну, если только так, покладисто согласился щуплый Нойман. Честно говоря, я никогда и не думал дожить до старости. Может быть, тогда еще и в трюме мину установим. Знатно может бабахнуть. Может, и установим, кивнул я. Вот посмотрим, чем они нас теперь удивлять будут, и установим. Эй, мужчины, обеспокоенно воскликнула Селена. «Это что за пораженческое настроение? Отлично же получается! Уже две атаки отбили, и теперь они...» «Теперь они примутся за нас всерьез!» — со всей возможной горечью в голосе выкрикнул я и подмигнул удивленному Варгу. «Мы не военные. У нас нет роты космодесантников в трюме. Кончатся рабочие турели, и сражение тут же войдет внутрь баржи». «Однажды я в одиночку смог захватить это судно. С чего ты решила, что мы долго продержимся?» «Да», — дернул бровью в знак согласия, подхватил Нойман. «Стоит им притащить сюда что-нибудь покрепче, что-то не боящиеся наших легких автоматов, и все. Пушек мы тут же лишимся, и ангар мы сдадим. А это все». Бой в коридорах баржи мы проиграем очень быстро. — А ты все еще пробуешь вызвать корабли экспедиции? — нахмурилась Селена. — Не могут же они полностью заглушить нам связь. Какими-то частотами они же и сами пользуются. Позволишь мне попробовать? — Конечно, — уступил свое кресло у пультоварк и внимательно посмотрел на меня, так сказать, с немым вопросом в глазах. — А я чего? — Я ничего, я тут подумал, логически поразмыслил. Сестры явно закрутили какую-то свою интригу. Бабы они такие. Без интриг им белый свет не мил. И, судя по всему, для успеха им очень нужно было, чтобы имперцы попробовали взять баржу штурмом. По-взрослому. С болью, с кровью и разбросанными по полу ангара конечностями. Чтоб тот высокопоставленный офицер, что заказал демонтажникам поиск и доставку семейной реликвии, встрял по самые помидоры. Потому как без этого получается все как-то спорно. Ну, пропустили корабль в закрытую систему. Ну, попросили найти что-то очень ему нужное. Это проступок, ну уж никак не преступление. Свои максимум погрозят пальчиком, но легко прикроют от претензий чужаков. А теперь штурм. Нарушение главного... нет, главнейшего закона Содружества. Право собственности священно, вот их главный закон. Их законных бог и святые кредиты в храме банков. Аминь. Обвинение в терроризме. Ха-ха три раза ни одной улики, даже косвенной, взрывоопасный груз. Так в этом безумном мире в любом звездолете боеприпасов хватает, и остается у нас банальная попытка пиратского налета с намерением отобрать и присвоить собственность свободного гражданина, с использованием служебного положения в корыстных целях, причем ради чего-то непонятного, а потому заранее ничего не стоящего для вышестоящих чинов. В смысле, делиться неправедно нажитым виновник торжества изначально не собирался. И теперь переходим к самому интересному, к сигналу, который просто обязан был быть. Оно ведь всячески могло обернуться. А ну как этот пока для меня неизвестный господин оказался бы слаб духом. Вдруг он после первой же попытки наезда попробовал бы договориться, а не лезть на амбразуру с бластера перевес Селена только ради этого вот варианта развития событий на стерве поселилась. Нет, приятно, конечно, было думать, что и я, наши с ней отношения повлияли. Но в первую очередь сестра Ги должна была участвовать в переговорах, если пороховницы нашего клиента оказались бы пусты. Но и в этом случае должен был существовать какой-то сигнал. Как-то же сестра Реддер должна узнать, что нервничать нет причин. Клиент склонен договориться. Однако все пошло по жесткому варианту. Две попытки штурма с многочисленными ранеными, безвозвратными потерями робототехники и перспектива на третью самую жесткую атаку. По логике, именно в этот момент, когда победа висела бы на волоске, когда неуемный заказчик банкета считал бы, им будто победа почти в кармане, Вселенная должна была подать сигнал, и на сцене должны были появиться новые действующие лица. Реддер с от размаха самоуправства подчиненного каким-нибудь генеральским генералом. Штурм бы немедленно прекратился, начальник экспедиции требовала бы немедленно призвать святого комиссара, а Селена предложила бы решить дело миром. А мы с Варгом сидели бы в тенечке и радовались, что остались живы. «Красиво, ничего не скажешь. И никуда бы клиент не делся, пошел бы на сотрудничество с орденом хитрых теток. Я тоже получил бы пяток десяток тысяч кредитов». И возможность когда-нибудь, как-нибудь, если что, обратиться к благодарному за прилетевшее от начальства звездюли и необходимость конкретного прогиба под злых звездных благотворительных баб человеку. А, еще снесенные напрочь турели и возможные ранения кого-нибудь из членов моего экипажа. Забыл. В общем, все в плюсах. Все рады, все смеются. Только мне одному почему-то смешно не было. Потому что стреляли в мой корабль, портили мою собственность, и под ударом были мои люди. И что мне оставалось? Только ход конем. Только включение полного отморозка и террориста. Взорвать баржу к демонам, чтоб вообще ничего никому не досталось. Чтоб при имени Макса Карташа эти твари вздрагивали. Причем я, как почти сертифицированный пилот и просто как человек, своими руками все на судне чинивший и переделывавший, был процентов на 70 уверен, что даже подорвимый весь груз в трюмах нам, экипажу, ничего не грозит. На баржах типа Каю весь обитаемый модуль является спасательной капсулой. Было ли мне приятно немного испортить игру сестер? Да плевать мне было на сестер, на флот империи и на их высокие отношения. Тем более, что втравить в неприятности незнакомого клиента у нас уже получилось. А что не вышло красивой сцены с кавалерией в самый последний момент, так мы там мы не кино снимали. не перед кем было красивые позы на фоне закатного солнца принимать. Не будь, Селена, дорогим моему сердцу человеком, я этот цирк с конями еще на пороге системы бы прекратил. Всего-то и нужно было включить в пакет документов, переданных чиновникам Сабеса, еще и информацию о найденных мощах. Ну и, естественно, наотрез отказаться от посадки в доки Акбарской военной станции. Подождали бы где-нибудь в стороночке поближе к комиссарам влиятельной и непобедимой организации, пока сестры с имперскими военными надружились бы, и нервы бы остались целыми, и не пришлось бы жертвовать турелями. Кстати, по словам Варга, спаренный малый гибридный автомат в турельной быстросъемной башне первого технического поколения на ближайшей гражданской станции в системе Акматара обошелся бы нам в две кредитов. Так что не так уж сильно я обеднел. Дальше весь этот фарс и вовсе превратился в бюджетное кино для скорбных умом. В ангар, как и было предсказано, вползло нечто шестиногое, смахивающее на Сау, и замерло. Минуту вообще ничего не происходило. Если, конечно, не считать активно выгорающей от волнения нервной клетки. При одной мысли, что эта шестиногая пушка врежет каким-нибудь лучом смерти по оставшимся на пузе баржи турелям, дурно становилось. Чувствовалась у этой штуки какая-то запредельная мощь. Что-то этакое, способное выжечь не только собственноручно мною установленные злосчастные автоматы, но и броню стервы до каркаса. На счастье, уберплюха была всего лишь частью сценария, ибо, простоял минуту-другую, почти на пороге, САУ также зловеще удалился. А на сцене появились долгожданные сестра Реддер и незнакомые военные в богато украшенном золотым шитьем мундире. «Открыть шлюз!» — выдохнул я. Похоже, беда нас миновала. Дальше все было просто. Я скромно молчал. Нойман активно страдал по безвозвратно потерянным турелям, выдавливая из генерала компенсацию ущерба. Редер требовала присутствия комиссара Сабеса. А селена намекала на возможность решить дело к обоюдному согласию, но настаивала на то, что договариваться мы с ней станем только с виновником досадного инцидента. Генерал, или кто он там был, мне его представили, но эти их трехэтажные имена совершенно не задерживались в памяти. Орал на младших офицеров, непосредственно участвовавших в штурме, а те, естественно, отговаривались с полученными приказами. В общем, все веселились как могли, пока, что характерно, под конвоем не привели инициатора недоразумения. Офицера в чине Камтура или генерал-майора, если по земной классификации, по имени Даксар Кхабар. И пока генерал Брыжа ядовитыми слюнями распекал нерадивого подчиненного, Селена шепотом кратко характеризовала мне этого господина. И тут нужно мысленно вернуться против течения реки времени на 125 лет назад. В тамошнюю империю Акбар, эпоху, закончившуюся грандиозным сражением четырех флотов в системе J-Line Прайм и образованием межгосударственного объединения под названием Содружество. Из четырех мегагосударств, образовавших содружество, только в империи Акбары в федерации Аксите существовала наследная аристократия. Интересное совпадение, но именно эти две страны являются главными антагонистами, непримиримыми соперниками, так, кстати, и не подписавшими мирного договора между собой. В федерации это наследные сенаторы, сто семей, уже которую сотню лет управляющие державой. Из их числа выбирается пожизненный консул. Важнейшие решения, тем не менее, принимаются только после голосования в Сенате. В империи все немного сложнее. Дворян там много. Дворянство дают за особые заслуги перед отчизной, покупают за много денег и даже выигрывают в азартные игры. Однако еще 125 лет назад существовало семь семейств, также считающихся аристократическими но стоящие на пару ступенек выше остальных, вплоть до того, что главы этих семей принято именовать принцами. Ну да, в империи махровый патриархат. Женщины хоть и обладают всеми правами, однако у наследовании титула рассматриваются в последнюю очередь. Ну так вот, семь принцев владели большей частью империи. Семействам принадлежали целые звездные системы, даже регионы. Армии, флоты, космические станции без счета и астероидные поля со всеми ресурсами. Миллиарды рабов и клонов. По сути, империя была объединением под властью императора семи королевств. Императора по смерти предыдущего выбирают путем соревнований чемпионов по одному от каждой из семи семей. Говорят, красивый ритуал, когда семь принца уклали на опустевший трон фамильные мечи, символы силы и приносили клятву, что их чемпион станет сражаться честно до смерти и без возможности сдаться на милость победителя. Так что логично, каждый из правителей Акбара носил ту или иную фамилию на выбор. Из семи вариантов, без альтернатив. И вот миры, населенные племенами Уматар восстали. И до того, как успел вмешаться имперский флот, лидеры восставших рабов успели заключить союзный договор с федерацией. Понятное дело, не желая окситанцы войны, они бы и бровью не пошевелили ради каких-то уматар Но конфликт назревал уже давно. Двум гигантам было тесно в обитаемом космосе, и молодой племенной союз оказался достойной причиной для того, чтобы армады боевых звездолетов покинули Доки. Лет за 200 до этого часть систем, прежде входящих в Федерацию и принадлежащих нескольким могущественным корпорациям, заявили о собственном суверенитете от Окси. Населены системы были по большей части хагдарцами, ребятами весьма предприимчивыми, но слабо понимающими постулата о необходимости делиться доходами с власть придержащими. Понятное дело, сенаторы были резко против, и даже попробовали вернуть систему в закрома родины, но хагдари сопротивлялись непрекланно и неумело. Пошли даже на то, чтобы пожертвовать изначальным миром, хагдари праймом. Планета осталась в федерации, а большая часть ее населения переселилась на другие миры. Сенат обозвал государство Хагдари проклятыми сепаратистами и новую державу не признал. Но и от военного захвата был вынужден воздержаться, потому что те убедили у своей полезности империю Акбар. А к полномасштабной войне Аксите тогда готова не была. Это была вторая веская причина, чтобы двинуть войска к границам. По плану, экспедиционный флот должен был только имитировать активное военное участие в секторах Уматар. Основные же силы готовились штурмовать системы Хагдари, которые, будучи верными давным-давно заключенному союзному договору, не могли не принять участие в глобальном противостоянии. Однако что-то пошло не так. Император Хаарон отдал приказ разбомбить непокорных джайланов. Так, чтоб на Джайлайн Прайм даже трава перестала расти. Этакий акт устрашения изряда, так не достанься же ты никому. Адмиралы отдали честь и отправились бомбить и устрашать. И никто им слова поперек сказать не мог, потому как сама система принадлежала семье Аздишапур, дишапур А и до ныне правящий император именно такую фамилию и носит. В своем праве, как говорится. Пришлось федеральным флотам спешить на помощь, потому что иначе совсем некрасиво могло получиться. На заокси следом в системе оказались и Агдари. Итог известен. Но тогда давным-давно в сражении участвовали, кроме собственно имперского флота, также и военные формирования всех семерых принцев Акбара. В том числе, конечно же, и звездолеты Великого дома Кхакбар. И надо же такому случиться, что именно этот принц, единственный из семерых, умудрился героически погибнуть в бою. Его флагман навеки остался в поясе скорби, а в его керамометаллической могиле и тело принца Кхакбары, что самое печальное для его наследников — древний церемониальный меч. Ну, помните, один из тех, что положено класть на опустевший трон при разыгрывании права на императорский венец. Нет меча — нет великого дома. Подозреваю, император Хаарон давно точил зуб на хакбаров, но тут сама судьба подобрала правителю повод лишить семейства высокого титула. Наследник же опозоренного дома не придумал ничего лучше, как объявить принадлежащую им звездную провинцию отдельным государством, суверенным королевством. Это позволило дому сохранить лицо на экономические и военные связи с империей и, возможно, само существование семьи. Император Харон Стар. Он был старым уже в тот момент, когда доктор Виллар разбудил электронно-механический разум и начал свой путь, закончившийся в безымянной могиле где-то в пустошах полумертвой планеты. Кайданус упоминал, что жизнь повелителя Акбара давно уже поддерживается искусственно, и если человек, отдавший приказ убить жизнь на Джайлайн Прайме, наконец-таки отправится в преисподнюю, и кхакбары смогут положить тот самый меч на опустевшее сиденье, кое-что в империи может круто измениться, и уж точно серьезные изменения в политическом раскладе ждут королевства. Потому что Даксарк-Хакбар, хоть и принц, правящий страной династии, однако не наследник престола, или, если быть точным, Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, всего лишь второй сын короля. Каким ветром его занесло на воинскую службу в Акбарском флоте, история умалчивает. Но одно уже то, что он сумел организовать поисковую экспедицию в запретную систему, много чего говорит об этом человеке. Начать хотя бы с того, что в чистолюбии принцу не откажешь, и в предприимчивости и решимости по попыткам штурма стервы судя. В общем, когда станет широко известно о возвращении семейной реликвии к Хакбаров, у старшего брата нашего Даксера должна здорово разболеться голова. И, как бы в результате мигрений наследника Хакбарского престола, не заболели седалища у нас. Это же так естественно для власть придержащих. Искать и всегда успешно находить козла отпущения. В итоге я подумал-подумал, да и поручил Варгу переговоры с покупателем моих нечаянных трофеев. Он Нойман, значит, торговец. Если из принца ей возможно было выдавить максимум, то бывший раб именно это и сделал. Мне на счет зачислили 150 тысяч кредитов, а сундук с мощами и острая железная палка на грузовой тележке отправились на историческую родину. А то, что Даксер остался торгом недоволен, плевать, будущего еще нет. И может статься и не будет, а деньги они уже есть и на них уже можно приобрести множество полезных и нужных вещей. На этом историю с прежде незнакомым высокопоставленным имперским офицером можно считать законченной. Уже двумя часами спустя корабли экспедиции выстраивались в походный ордер в пространстве возле военной станции, обитатели которой странно как-то понимают смысл законного гостеприимства. Впереди ждала система ЖИТА, о которой был наслышан всякого и плохого, и хорошего. Остались позади отброшенные, как ненужная вещь, иллюзии о мире, где может существовать организация добрых женщин, заботившихся обо всех сирых и убогих, и никогда ни при каких обстоятельствах ради какой-то политической выгоды не ставшей бы подставлять на убой нескольких хороших парней.